За значительную взятку Батиста выдал ему разрешение. Делами Милански на Кубе руководил Луиджи Кафиканте, о котором читатель еще всё услышат. о поступке Анастасия он вылетел в Нью-Йорк и сообщил боссу. Лански срочно созвал высший совет мафии, который выслушал исса, вынес Анастасии смертный приговор. Интересы и Витадже на Везе, совпали, и судьба Анастазии была решена. Одним из убийц, ворвавшийся 25 октября 1957 года в парижский отель Парк Широтон», был Луиш Трафиканте. Однако никто никогда его участие в преступлении не смог доказать. Столица мафии Столица Среднего штатов, не самый большой город страны, Нью-Йорк, а Вашингтон. Столица американской мафии, не известный гангстерскими войнами Чикаго, а вегас Возникшие в центре пустыни Невада, неподалеку от одного из чудес света Большого каньона реки Колорадо. Это город Трущоба. прикрытых крытых позолотой вечно мерцающих неонов. Порталы казино на известном стрипе напоминают архитектуру ярмарочных тиров. Лас-Вегас это город игорных домов, греха и секса. Сегодняшнее лицо города о<td>о<td>дело мафия. Опасные преступники, многократные убийцы, Бандиты и мошенники построили его для себя, чтобы здесь, вдали от полицейских участков, за сотнями километров раскаленного песка, жить как вельможи, пускать на ветер свои грязные миллионы, а также выгодно вкладывать средства в бизнес, называемый азартной игрой. Стремление играть и выигрывать присуще человеку с незапамятных времён. Слово. Экспедиция судном Mayflower, на котором в 1620 году в Новую Англию прибыл 41 взрослый британский полятанин и первые колонисты, финансировалась от лотерейной выручки. Освободительная армия, завоевавшая Северной Америке независимость, также получала жалование из денег, заработанных на лотерее. Жорж Вашингтон Был страстным игроком. И говорят, что единственной ночью, проведённой им не за игрой столом, была ночь его победного перехода через реку Деловер. О стремлении к счастливому выигрышу мы узнаём из далеких мифов и легенд. Однако такое счастье из области совдений и неисполненных желаний. Единственный, кто всегда выигрывает в рулетку, Кен Джек или бакара это хозяин казино. Таковы правила. такому выводу привели опыт и подсчеты. Иначе и горные дома не могут существовать. Казино Лас-Вегаса оперирует игроков с шиком изысканного изысканностью который строго с элемом хозяина аристократа заботится о благе проигрывающих. Я ехал в столицу мафии автобусом из Лос-Анджелеса. Это длинный путь, почти 400 миль по автостраде, проложенной по Пыльной пустыне. Изредка вдоль дороги на встречались миндальные плантации. Выйдя из оборудованных кондиционером автобуса и перейдя через раз тротуар к охлажденному холу отеля Минт, я направился к столику администратора. мимо стоявших рядами одноруких бандитов, игровых автоматов. В холле отеля их было 600. При заполнении бланка я получил несколько жетонов для кена, игры сходной с парей. В лифте стояли игровые автоматы. В холле блестел полированными частями ярко освещенный стол для игры в рулетку. Столики для игроков бакара и местной разновидности, игры в очко Джек были везде, где только могли поместиться. Путь в ресторан лежал через игровой зал. Через игровой зал надо было идти к бару, в везде везде залы с рулеткой. Las Vegas живет все 24 часа в сутки. И в отличие от других казино мира, здесь можно проиграть свои деньги в любое время дня и ночи. Выигрыш пяти, десяти или двадцати пяти центов. Игровой автомат сопровождает мерцанием сигнальных огней на весь зал и радостным звоном колокольчиков. Каждый проигрыш печально тих, как реквием. Победный трезвон слот машинс это точно рассчитанный психологический трюк того, кто прохаживается между рядами игровых автоматов. расположенных десятками и сотнями на каждом свободном метре, сопровождает такое чувство, что игроки постоянно выигрывают. Власвека синет театры, концертных залах, картинных галерей. В изнуряющей жаре невозможно заниматься спортом. Некуда выехать на машине отдохнуть. Разве что кто-нибудь отправится в национальный парк Большой каньон. Здесь можно только играть. и проигрывать и не очень хорошо питаться. Гость города может зайти застичься зарпалас на неудачное ревю, выдаваемое на плакатах за французское французскую Фалиберже. В любое время дня и ночи может без проволочки жениться или развестись в любой из сотен контор, являющихся чем-то средним между часовенкой, словно сделанной из папье-маше и салоном провинциального фотографа. Кти для свадьбы вам отдолжит все, начиная от одежды и кончая свидетелями, спящими на койках за занавеской. Единственное достоинство действительности Лас-Вегаса то, что в отличие от других городов, здесь разрешены азартные игры. Мафия зарабатывала на незаконнола Треви Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и других городах десятки миллионов. Меррлански попробовал вторгнуться в Новый Орлеан, и успех превзошёл все ожидания. Ганхтеры попробовали завоевать Флориду, но не смогли. Этот район был уже забронирован для других предпринимателей. И крестным резным отцам на Силу удалось вложить заведение экзотического рая пару миллионов. Затем открыло Золотое дно в Лас-Вегасе. Собственно, Первым его открыл Бенджамин Сикль, которого все звали Бакси. Бен Сикль был убийцем, ганстером, мошенником, но только не сумасшедшим. А в погоне за деньгами он был готов на всё, в том числе и на предательство своих компаньонов, что ему дорого стоило. Я попробовал через много лет узнать, каким же он был Бакс сидел, переспросил сторож гаражей отеля Заминт. Это было очень давно. Тогда меня здесь еще не было. Понимаете, господин, я работал на Сенсе, крупье и зарабатывал большие деньги. А потом все их проиграл в криппо. Сигел был приятелем Джорджа Рафта. Помните? Кривская звезда первой величины. Зарабатывал миллионы. играл кастеров и был спецом таким же, как Рональд Рейган, по боевикам. Джордж Рафт ввёл Сигела в голливудское общество. Вы слышали этот фраер даже облапошил какую то настоящую баренесо из Италии. Спал с ней, а она за это познакомила его с нужными людьми. Согласно одной из версий, Бенджамин Сигл, мужчина рассвеции сил с красивой фотогеничной внешностью и манерами джентльмена отправился в Голливуд не столько с успехом на экране, сколько за легкой живой. Весьма знаменитый в то время актер Джордж Рафт действительно был его приятелем и предложил Бену сыграть какую-нибудь роль. Но для ганстера он был слишком красивым, для оборванца слишком деликатным, для джентльмена невежественным. А главное, у него совершенно не было таланта актера. Он смешался с толпой прихлебателей и ловил рыбу в мутной воде. Деньги у него были. Он нуждался в связях и находил их в постелях шикарных вилл.